Глава пятая «Благодарить меня не нужно», — заявил наглец довольно скалясь, как только мы скрылись от странных зевак за узким и высоким домом. «И не собиралась», — хмыкнула, чуть отодвигаясь от ненормального. «Вы сами виноваты. Нечего было меня хватать». «Я едва задел ваше плечо». «Разве?» — делано удивилась, бросив насмешливый взгляд на руку мужчины которую он все еще продолжал меня держать. — В этом городе все такие? Сначала нападают, потом уводят непонятно куда, а прохожие еще и обвиняют слабую девушку. — Слабую? — тотчас усмехнулся незнакомец, быстро отпуская мой локоть. — Прохожие не видели, что я тронул ваше плечо, но насладились зрелищем, как дама напала на мужчину. Если бы я не увел вас подальше от собирающейся толпы, кто-нибудь вызвал констеблей, и нам бы пришлось давать объяснение. Предлагаю на этом завершить наш разговор, и очень надеюсь, что больше мы с вами не встретимся. Буду только рада. Как можно вежливее улыбнулась и, круто развернувшись, направилась вниз по улице, на ходу проговорив. «Платок, оставьте себе» я прошла вдоль жилых и офисных зданий не менее двух сотен метров, понимая, что лишь увеличивала расстояние от так нужной мне ювелирной лавки. Но я не хотела, чтобы этот тип снова увязался за мной и время от времени оглядывалась, пока не убедилась, что преследователя на горизонте нет. Только спустя час я перебежала дорогу и, оказавшись на противоположной стороне улицы, устремилась к едва виднеющейся приметной башне. Я на удивление быстро сориентировалась в хитросплетении улиц и вполне благополучно добралась до одноэтажного, сложенного из красного кирпича здания, всего с одним окном и узкой дверью. Однако, как заправский шпион, несколько минут пряталась за соседним домом, внимательно наблюдая за прохожими. Скорее всего, мой вид озадачивал прогуливающихся людей. Но я настолько успела себя накрутить, что мне уже было все равно, кто и что обо мне подумает. Заходить в маленький магазинчик ювелирных изделий было волнительно. Но небольшой и очень светлый зал выглядел приветливо, а милый старичок встретил меня радушной улыбкой. «Мизель! Мадам!» — привычно поправила, и, подойдя к прилавку, скрываясь за ним... Быстро запихнула руку под пояс юбки и достала из кармана рюкзака приготовленное заранее кольцо. «У нас хороший выбор украшений. Что бы вы хотели?» «Исье, я бы с удовольствием купила эти серьги и тот чудесный кулон, но я попала в беду и пришла к вам, чтобы продать это», проговорила, раскрывая кулак, в котором держала мамино кольцо с рубином. «Оно очень дорого мне». «Понимаю». С сочувствием протянул старик, вопросительно на меня взглянув. «Можно?» «Конечно». Я отдала кольцо и замерла в ожидании вердикта. «Работа невероятная. Тонкие узоры. Камень чистейший. гранка? Где вы покупали это прекрасное кольцо? Муж подарил. Где он его купил, я не знаю» неопределенно пожала плечами, не отводя взгляда от старика, продолжающего рассматривать кольцо под лупой. «Мадам, золото упало в цене», — наконец заговорил ювелир, возвращая мне кольцо. «За камень я могу вам дать не больше двух сотен соринов. За эти изящные и тонкие узоры и чистейший камень глубокого красного цвета Такое кольцо в Банвиле стоит не меньше тысячи соринов. Оскорбленно воскликнула я, понятия не имея о цене своего кольца, зная лишь одно: Надо торговаться. Мы не в Банвеле, мадам. Наш город далеко от столицы, и на этот товар я вряд ли здесь найду покупателя. Я слышала, что скоро в Ливзею прибудет император, а значит, с ним приедут придворные. «Вам будет, что показать людям со взыскательным вкусом!» Уверенно выпалила, вспомнив беседу двух дамочек у аптекарского магазина. «Триста пятьдесят соринов, мадам!» Усмехнулся старик, бросив задумчивый взгляд на кольцо, сверкающее гранями под многочисленными лампами в маленьком зале. «Четыреста девяносто девять соринов и кольцо ваше!» Улыбнулась ювелиру, надев украшение на палец, и повертела рукой, чтобы старик полюбовался красотой камня. «Сотню отдам монетами, только будьте осторожны, на улице ныне воришек много. На остальную сумму выпишу чек в банк Орсон. «Договорились», — подтвердила сделку, с трудом переборов желание потребовать выдать всю сумму монетами. «Как здесь работает банк? Где он находится?» и выдаст ли мне сумму по предоставленному чеку, я не знала. Но понимала, что даже сотни золотых монет разгуливать по городу будет опасно. Чего уж говорить о пяти. «Сейчас договор принесу», — прервал мои тягостные мысли старик, своими словами приводя меня в крайнюю степень озадаченности. «Простите, Исье, я повредила руку и, к сожалению, не смогу заполнить договор». Не могли бы вы это сделать вместо меня? Подписать-то сможете, мадам?» Подозрительно сощурил глаза старик, я же поспешила его заверить. «Да, думаю, я перетерплю невыносимую боль, пока буду ставить короткую подпись». Ювелир, еще раз бросив на меня пытливый взгляд, вскоре вернулся с двумя листами бумаги. «Заполнил под диктовку мои данные. Правда, пришлось импровизировать» и поселиться в Кепре, стать вдовой мадам Зои Вебер, воспользовавшись фамилией подруги, так как моя прозаичная Иванова никак не сочеталась с Джоном Майером именем старика, а после дрожащей рукой выводить незнакомые буквы, подписывая договор. Хм, вот ваша сотня соринов, договор и чек на оставшуюся сумму произнес ювелир, вручая мне перечисленное. Но обратив внимание, что я продолжаю держать мешок с монетами и бумаги в руках, тяжело вздохнул и, пошарив под прилавком, достал мешок побольше. «Сюда уберите. Не нужно, чтобы все видели, с чем вы из магазина вышли». «Спасибо, Исье Можно посетить вашу уборную?» «Да, конечно». Не стал отказывать в такой малости старик. Показав на невысокую дверь, скрытую от глаз раскидистым цветком. Уборную я покинула уже через пару минут. Мешок вместе со своим богатством я спрятала в рюкзак. Оставив лишь восемь соринов в кармашке, чтобы быстро их достать, и два, крепко сжимала в ладошке. Спасибо вам, Исье Джон!» поблагодарила старика, который не был удивлен исчезновением мешка, но в его взгляде появилось одобрение. «Мадам, я повременю с продажей вашего кольца. Если приключится беда, вы сможете выкупить его за шесть сотен». «Вы очень добры. Это кольцо дорого мне, как память о любимом человеке». Проговорила и, попрощавшись с ювелиром, поспешила на поиски кафе, чувствуя, что еще немного, и взвою от голода, жажды и усталости.